Часть вторая Заключительная. Про личную Шурину жизнь было известно мало. Однажды на перекуре Шура внимательно посмотрела на Лору и сказала с усмешкой. И отчего такая грусть в глазах? Ну, просто вселенская тоска. Лора пожала плечами. Да фигово все как-то. И скучно, и грустно. «Приходи в субботу к нам, у Фролова день рождения. Будет нескучно и много разного народу. Придешь?» Лора сдержанно кивнула, пытаясь скрыть радость. В субботу в лучшем костюме, на каблуках, в десять сантиметров, накрашенная и надушенная. Она в волнении стояла перед Шуриной дверью. В ожидании чего-то прекрасного, что непременно изменит ее скучную и тоскливую жизнь. Дверь открыл Фролов, осмотрел гостю с головы до ног и улыбнулся. «Тапки не предлагаю», — кивнул он на Лорины каблуки. Комната была полна народу, стояли запахи табачного дыма и жареного мяса. В соседней комнате при приглушенном свете танцевали несколько пар. На кухне кто-то жарко выяснял отношения, а в ванную все колотились и никак не могли попасть. Видимо, там кто-то пытался с чем-то разобраться». От стеснения Лора крепко выпила, почти не закусывая, и уже через часа полтора топталась в танцевальной зале с невысоким и полноватым мужчиной по имени Володя. Тот шептал Лоре на ухо цветистые комплименты, пытаясь губами дотронуться до ее уха, крепко прижимал к своей груди и требовал смотаться отсюда поскорее. Шура поймала ее в коридоре. «Володька женат», — шепнула она. «Мужик неплохой, но разовый. Из семьи не уйдет, времени не трать. Присмотрись к Побединцеву». И она кивнула на высокого и лосоватого мужчину в голубой рубашке. «Разведен, небеден, дантист. С квартирой и машиной. Зануда, конечно, зато перспектива. А Володька...» — Шура вздохнула. «Бабы, конечно, на него вешаются. Мужиком от него на версту тянет. Но потеря времени, точно тебе говорю». Тут Шуру окликнули, и она бросилась на кухню. Лора села в кресло и стала исподавали разглядывать побединцева. Тот старательно, очень тщательно и очень аккуратно отрезал по кусочку от мяса и также тщательно его пережевывал, запивая каждый кусок глотком минералки. Когда он жевал и пил, на его худой и длинной шее плавно ходил острый и крупный кадык. За ворот голубой сорочки он заткнул полотняную салфетку и без конца поправлял ее сухими и тонкими пальцами. Лора вздрогнула и отвела от него взгляд. В комнату, как снаряд, влетел Володька. Оглядев стол, он опрокинул рюмку водки, схватил остатки бараньей ноги, точнее не остатки, а кость со шметками мяса и вгрызся в нее крепкими белоснежными зубами. Весело и отчаянно, с такой радостью и азартом, что все давно сытые гости, казалось, ему позавидовали. «Самое вкусное, идиоты!» — воскликнул Володька. «Ничего вы не понимаете!» Побединцев криво усмехнулся, глотнул водицы и вздрогнул кадыком. Лора вышла на балкон. Через минуту Володька возник возле нее, накинув пиджак ей на плечи, поднес зажигалку и, перещурившись, внимательно на нее посмотрел. «Предложение в силе?» — спросила Лора, чуть дрогнувшим от волнения голосом. Володька сразу понял, о чем идет речь. «Жду тебя в коридоре», — хохотнул он и бросил окурок через перила. «Опасно!» — кивнула она на улицу. «Опасно!» — согласился он. «А будет еще опасней!» Лора вздрогнула и моментально вспотела. Ей стало вдруг одновременно и страшно, и весело, и интересно. Но, скорее всего, страшно и интересно и страшно весело. Роман их начался так стремительно и бурно, что Лора никак не могла оправиться и прийти в себя. Володька закружил ее в водовороте страстей, сюрпризов, внезапных приездов и ошеломительных подарков. Он мог ворваться среди рабочего дня к ней на работу, чмокнуть в щеку, бухнуть на стол коробку с пирожными, расточая комплименты Тамаре и Раисе, кисло поджавшим губы. Мог позвонить с раннего утра и объявить, что через час они едут в Питер или Кострому. Ему надо по делам, но главное дело в его жизни она. И вместе они пробудут 24 восхитительных часа. А Лора в этом и не сомневалась мог приехать к ней поздно вечером почти в ночь с корзиной белых грибов. Друг привез из Карелии, свари суп и будь счастлива. А утром, проснувшись, Лора обнаруживала под дверью неподъемный букет огромных садовых ромашек. И она была счастлива. Господи, как же она была счастлива! Жизнь ее, превратившаяся в бурлящий, готовый каждый миг взорваться действующий вулкан была беспокойна, тревожна, неожиданно, каждую минуту и все же прекрасно. У нее постоянно горели щеки, и, казалось, поднималась температура, а может, и вправду поднималась. Разве у нее было время поставить под мышку градусник? Шура, внимательно, наблюдая за ней, тяжело вздыхала. Сгоришь, как пить дать сгоришь. Не опалишься, а именно дотла. А потом? Потом пепел не соберешь, сил не будет. Лора смеялась и отмахивалась. Да черт с ним, что будет потом! Ты что, не понимаешь? Шура молча качала головой. Про то, что у Володьки есть жена, Лора не вспоминала. Будто той не было и вовсе. По крайней мере, он ни разу не дал ей понять, что он не свободен, связан обязательствами или... Хотя однажды обмолвился. «Везу своих на юг». Она вздрогнула своих и тихо спросила, «А я тебе кто? Своя или чужая?» Володька, на минуту став серьезным, без обычных шуток и прибауток, твердо сказал, «Ты — это все, и другого определения этому нет». И Лора моментально успокоилась. Катька росла девочкой спокойной, послушной и очень смешной, коверкала слова, чем умиляла деда с бабкой. Например, шапка у нее была меховатая, дверь железяная, еще она говорила «тивелизер», «тровок» вместо «творок», ну и так далее. Внешне Лорина дочь тоже была смешной даже карикатурной курносая, веснущатая и по-прежнему огненно-рыжая. При виде матери она сильно смущалась и зажималась, обращалась к ней все-таки на «ты». «Спасибо, что не на «вы», — усмехалась Лора. Приезжала она на дачу нечасто, и, честно говоря, хотелось поскорее оттуда сбежать от отцовского такого явного презрения, от хлопочущей, вечно озабоченной, тревожной и очень постаревшей матери, смотрящей на нее скорбными глазами, в которых плескались тоска, осуждение и еще жалость. Однажды, глядя в окно, где на участке в песочнице, сбитой козликом, копошилась Катька, тихо сказала, «И что ты все ищешь? Чего ковыряешься? Давно пора взяться за умы. И... Мать не успела договорить и перебила дочь. Янина Васильевна тяжело вздохнула и устроит свою жизнь, Лора. Не девочка уже, дочь подрастает. Мам, рассмеялась она, ну ты даешь. Что-то я не заметила очереди под дверью. Может, здесь, на даче, за калиткой пишут на руке номерки. Так ты скажи, по каким дням я подъеду. Дура ты, Лорка, все остриешь. Путаешься с женатым мужиком и на что-то надеешься. А ведь сама понимаешь, что ничего, ничего там не выгорит. Так и профукаешь свою жизнь. А красота твоя... К сорока в зеркало взглянешь и отпрыгнешь, потому что от тоски и одиночества посереешь, потому что баба без семьи, как... Ну, не всем же везет, как тебе, например. Такого мужа отхватило. Повезло. А я вот мам не из везучих, видимо. «Отхватила!» — мать усмехнулась. «Отхватила, потому что мозгами не хромала, потому что понимала, хоть и хороша, уйдет все это, как дым в небо, а мужик должен быть рядом устойчивый, надежный, чтобы уважать его было за что. Думаешь, я в отца твоего сразу влюбилась? С первой минуты голову потеряла? Нет, моя милая, уж ты мне поверь, длинный, худой, косолапый, брюки короткие». Не нравился он мне, но как мужчина не нравился. Это потом я его полюбила. Немало лет прошло. Полюбила и оценила. Впрочем, нет, оценила я его сразу. С первой минуты поняла. И еще поняла, что жизнь моя с ним будет другой. Не такой, как с Ладиком Полушкиным из соседнего барака. Мать задумалась и замолчала. А Владик этот мне очень нравился. Красавец такой синеглазый. На гитаре играл. Потом от своих узнала. Все правильно, все как положено. Спился Владик к сорока годам. Спился и облик человеческий потерял. И вскоре умер, замерз в сугробе. Значит, правильно я все тогда сделала. Отстрадала по Владику Синеглазому пару лет. И... И... Снова спросила дочь. И зажила счастливой женщиной. Вот тебе и... И... Долго молчали. Лора курила и разглядывала цветы на клеенке. — Выходи за козлика, — вдруг тихо сказала Енина Васильевна. — Выходи, не пожалеешь. Он же талант великий, с таким будущим, и к Катюхе, как к родной. Ведь вырастил ее вместе с нами, и тебя, дуру безмозглую, столько лет любит. — Мам, ты это серьезно? — прошептала Лора. — Нет, ты мне ответь. Ты все это говоришь на полном серьезе, в уме и твердой памяти, за козлика, замуж, потому что любит и потому что Катьки, за него? Надеть свадебное платье, заказать ужин в ресторане, целоваться под крики горько и вечером лечь с ним в постель? Готовить ему завтрак и ждать с работы, гладить ему рубашки, ужинать, смотреть телевизор и ночью снова в постель? Мам, ты это все серьезно или ты пошутила? Мать подняла на нее глаза. Пошутила, Лора. Разумеется, пошутила. Смешно, правда? Дочь кивнула. Смешно. Ну и посмейся, милая, похохочи. Надо мной посмейся, над козликом. Мать встала и пошла прочь из комнаты. У двери обернулась. А вот над собой поплачь. И уже из коридора добавила. Если ума хватит. «Старая дура!» – прошептала вслед матери Лора и почему-то расплакалась. Первый серьезный разговор с Володькой произошел примерно через три года, когда Лора обнаружила свою беременность. Он выслушал ее спокойно, не перебивая, потом подошел к окну, просвистел чижик копыжика и обернулся. «Рожай, Лорка! Хочешь рожай? Запретить этого я тебе не могу, твоя жизнь!» «Девок своих не брошу, они без меня не справятся. А тебе помогу, чем смогу, разумеется». И он широко улыбнулся. «Ясно!» — отозвалась Лора. «Я подумаю. Хорошо, что уточнил про мою жизнь. Вопросов нет». «А разве они были?» — удивился Володька. «Уйди, пожалуйста», — попросила она. Он кивнул. «Примешь решение, звони» — и уточнил. — Сама. Решение Лора приняла и через неделю поехала в больницу. Позвонила Володьке через пару дней, он приехал, все понял и выгрузил из портфеля апельсины и яблочный сок. — Остаться на ночь? — спросил он. Она мотнула головой. — Иди, чтобы без тебя не пропали. Он вздохнул, развел руками и вышел в прихожую. Надо было перебираться в Москву, Катьке предстояло идти в первый класс. Понимая, что вместе не уживутся, профессор Князев купил дочери кооперативную квартиру, маленькую в свежей панельке у черта на рогах, в новом районе с громким названием «Теплый стан». Теплого ничего в нем не было, ветры носились такие, что по дороге к метро сдувало с ног. Вечерами эти же ветры завывали под окнами и пугали новоселов, вырвавшихся из коммунальных квартир, оставленных в тихом центре. Лора стояла у окна и смотрела на лес за окружной дорогой. Лес и поле, метель и ветер, тоска и одиночество, печали слезы. Где-то далеко, на грузинке, в огромной родной родительской квартире осталась ее молодость, ее надежда, ее семья и ее дочь. Там же неподалеку, ну, не совсем в центре, но все же в городе на Динамо остался ее возлюбленный на прежнем месте в своей же квартире с женой и дочками. С семейными ужинами, вечерним чаем, проверкой дневников у детей – и семейными разговорами, что сварить на обед, что купить детям, кому пойти в гости, когда проведать родителей, поразмышлять о предстоящем отпуске. Там на «Динамо» семья, и на грузинке семья, а она одна, в поле и в лесу, под завывание ветра, без телефона, без подруг, без всех, одна одиношенька. «Все бросили?» И все предали, все живут своей жизнью и про нее забыли. Выкинули за кольцевую и выживай, как знаешь. И никому она не нужна, ни родителям, ни дочери, ни любимому. И никто не нужен ей. Пойдите вы все к черту, вот открою сейчас балкон и выскочу, чтобы заплакали. А кто заплачет? Наверное, только мать. А остальные попечалятся пару дней и вздохнут, наконец, свободно. Лора открыла балкон, в комнату радостно ворвался ветер, и на пол посыпалась сухая мелкая снежная крупа. Она смотрела, как снег тает на паркете и превращается в крошечные лужицы. Стало холодно, и Лора захлопнула балконную дверь, выпила рюмку коньяка и легла спать. С работы она уволилась, надоела пробираться сквозь снежные заносы к метро, мигавшему в ранней утренней темноте красной буквой «М». Словно маяком в океане. В последний рабочий день проставилась тортом и бутылкой вина. Шура, затягиваясь сигаретой, проговорила. Ну и что я тебе говорила? Не связывайся с Володькой, бестолку. Только время убило, а воз и не там. А Побединцев, между прочим, кооператив построил. Трехкомнатный, на Бережковской. Машину новую купил. И на молодой девке женился. И все у той есть, как по мановению волшебной палочки. «Вот ведь повезло!» — Шура довольно рассмеялась. «Совсем сикуха, лет двадцать. Хорошенькая правда!» «Да пошла ты!» — ответила Лора со своим побединцевым и квартирой на бережках. Лора устроилась в химчистку напротив дома два через два. Работа не тяжелая, но что ни пыльное не скажешь, как раз пыльная, и даже очень. Как начнешь трясти брюки до свитера... Деньги маленькие, зато свобода. Сидишь одна на приемке, книжку почитываешь. Деньги по-прежнему подбрасывала мать. Засовывала в сумочку, когда блудная дочь приезжала в родительский дом. Катька все так же лоры сторонилась и стеснялась. Мать приезжала и задавала ей дежурные вопросы. Как дела в школе? Какие отметки? Кать отвечала односложно, понимая, что лору это особенно не интересует. Янина Васильевна и Петр Петрович старели, дряхлели, и с ними тоже было скучно, все о болячках и о внучке. Однажды мать сказала, что козлик женился на хорошей женщине, простой, но душевной, и козлика своего она обожает. «Мам!» – раздраженно ответила Лора. «Я счастлива! Я счастлива за козлика и за хорошую женщину, простую и душевную, и да им Бог всего, как говорится!» «А у них и так всего хватает», — быстро откликнулась мать. «Козлика печатают на Западе, ездит на симпозиумы и конференции. Здесь на профессорской должности. Доктор наук, между прочим. И даже предлагают читать лекции за границей. И сам Жорж Сорос ему выделил грант. А это, между прочим, совсем неплохие деньги. И квартира у него замечательная. От академии. Машина». «Все?» — перебила дочь. Янина Васильевна пожала плечами. «Пока да, а дальше перспективы у него колоссальные, тем более сейчас, когда наступает время перемен». Лора встала и пошла в коридор. Надевая пальто, она бросила матери. «Думаешь, пожалела? Думаешь, душу мне разбередила? Думаешь, вот сейчас от обиды под поезд брошусь? Так нет, мам, не пожалела ни одной минуты. Просто даже смешно ей богу». Уже у лифта Лора горько прокричала. «Нравится тебе, да?» Удовольствие просто лишний раз меня мордой об стол, чтобы еще раз поняла, какое я ничтожество. Мать испуганно заморгала и прижала руку к груди. Лифт с монотонным и размеренным гулом медленно покатился вниз. В тесной кабине плакала молодая и все еще очень красивая женщина, а на лестничной площадке восьмого этажа плакала женщина немолодая, но тоже, кстати, еще довольно красивая. Володька по-прежнему присутствовал в Лориной жизни, правда, уже не так много и не так часто, скорее фрагментарно. И это обоих уже вполне устраивало. Он сильно пополнел, почти совсем облысел, быстро уставал и стал, как ни странно, нудноват. Все его неожиданности, фейерверки и сюрпризы остались в прошлом. Теперь он приезжал к Лоре отдохнуть, долго смотрел телевизор, читал газеты, пил чай и молчал. Она сидела рядом и тоже молчала. Володька рассказывал, как старшая дочь вышла замуж и живет с ними. Зятя он недолюбливает. Внук беспокойный, орет по ночам. И все с ним носятся, как с писанной торбой. У младшей тоже проблемы. Несчастная любовь к женатому мужчине. Жена от всего этого сходит с ума и мается давлением. Лора слушала молча, ничего не комментируя, Потом уходила на кухню и включала телевизор. Когда она возвращалась в комнату, Володька обычно уже спал, свернувшись калачиком. Лора видела беспомощность на его лице и какое-то разочарование. Ей становилось жалко бывшего пылкого любовника. Она укрывала его одеялом, сама ложилась рядом и тоже засыпала, чувствуя его прерывистое, но такое родное дыхание. И в такие минуты ей было так хорошо и спокойно. Она была почти счастлива или даже просто счастлива без всяких почти. Однажды, грустно разглядывая ее, Володька вздохнул. Замуж тебе надо, Лорка, за хорошего мужика. Зачем? — поинтересовалась она. Чтобы семья, чтобы вместе, не одиноко чтобы. Ну, стакан воды, блин, растерянно и смущенно пробормотал он. Во-первых, усмехнулась Лора, где они хорошие, а во-вторых, Она помолчала. «Ты моя семья?» Впрочем, однажды случился в Лориной жизни грех. Хотя какой там грех? Женщина она свободная и никому и ничем не обязанная. В то лето поехала она на море одна. Володька обещал подъехать через неделю, а через пару дней, когда она, загоревшая и похудевшая, от тоски сходила с ума, отбил телеграмму. «Не жди, отдыхай на всю катушку. Не получается». Лора обиделась тогда смертельно и решила последовать указаниям. Отдохнула на всю катушку, познакомилась с каким-то мужичком из солнечного Магадана, сходила с ним в кафе и привела его к себе. Мстительно так привела на на законное место. А утром, проснувшись, увидела чужого мужика, чужие волосы на подушке услышала чужой запах. Ничего противного вроде, а чуть не стошнило. Больше экспериментов она не ставила, потому что тошно, противно и больно. И навсегда решила экспериментов, так назвала она то приключение, не повторять. С козликом Лора увиделась на юбилее отца. Тот от чего-то сильно смущаясь представил жену Риту. Эта самая Рита была обычная, взгляду зацепиться не за что. Ничего вроде плохого и ничего хорошего. Все гладко, пастельно и непримечательно. Лицо из толпы. Рита помогала ей Нине Васильевне накрывать на стол, а Лора курила на кухне и смотрела в окно. Козлик зашел с подносом и, покраснев, как всегда, спросил. «Как живете, Лариса Петровна?» Лора усмехнулась. «Нормально, Козлик. И вы тоже вроде в порядке?» Полувопрос-полуутверждение. Козлик кивнул. «Да?» «Вот в Гарвард приглашают лекции читать», – почему-то виновато добавил он. «Там моя тема – математическое моделирование экологических процессов штатников очень заинтересовала». «Вот и славно», – равнодушно отозвалась Лора. «Спокойствие и деньги, нормальные условия для жизни. У вас, кажется, ребенок?» – «Мальчик», – поспешно ответил Козлик. «Петя». «Вот и будьте счастливы, козлик!» Лора загасила сигарету в пепельнице. «А вы?» — тихо спросил он. «Что я?» — не поняла она. «А вы счастливы?» «Козлик, смешной вы ей, богу!» — рассмеялась Лора. «А вас что, мучают какие-то сомнения на этот счет?» Он густо покраснел. «Вот краснеть вам уже не гоже, козлик. Вы же большой ученый, профессор, доктор наук. А все краснеете, как мальчишка», — укорила его Лора. «Послушайте», — с легкой досадой улыбнулась она. «Вы за меня не волнуетесь, Не переживайте за меня, козлик. У меня все в порядке. Вам это понятно? Но вы же не мои престарелые родители. Просто на многое мы с вами смотрим по-разному». Козлик глубоко вздохнул и грустно посмотрел на нее. За столом народу было немного, пышного торжества отец не пожелал, от ресторана отказался, от юбилея в академии тоже. Катька, краснея веснушками, прочитала деду стихи собственного сочинения. У всех в глазах стояли слезы, у всех, кроме Лоры. «Нет, мило все, конечно, и трогательно, но...» Мать поймала ее на кухне и выговорила. «Дочь родная называется, пару слов отцу сказать не можешь». И что он тебе сделал плохого? — А что хорошего? — прищурилась Лора. Но тост все же произнесла. — Будь здоров, папа! Князев усмехнулся твоими молитвами. Лора встала из-за стола и пошла одеваться. За ней выскочил козлик. — Я провожу до метро. — Козлик! — резко обернулась она. — Оставьте меня в покое. Идите к своей жене. Это же неприлично, в конце концов. — Почему? — Непривычно жестко спросил он. «Ну что вы как первоклассник, честное слово?» «Да потому!» Лора с раздражением прибавила голос. «Потому!» «Потому что наши жизни параллельны!» «Это вы понимаете?» «И параллели никогда не пересекаются!» «Аксиомы Евклида!» «Пятый постулат!» «Это знаю даже я, приемщица из химчистки!» «А вы математик, Козлик!» «Тому же профессор!» Подошел лифт, открылись двери. «В первый раз я жалею о том, — Что математик? — крикнул козлик. Лора, не оборачиваясь, нажала на кнопку первого этажа. Володька возник в час ночи с чемоданом в руке. Она посмотрела на чемодан, потом на Володьку и снова на чемодан. — Это что? — вещи, — ответил он. «Пустишь — Пустишь? Выяснилось, Володька поссорился с семьей, с обеими дочками, дураком, зятем и супругой. Он нашел женатого любовника младшей дочери и дал ему в морду. «За что?» – не поняла Лора. Володька удивленно вскинул брови. «Ты что, дурочка? Он же подонок, негодяй, ломает девчонки жизнь. И из семьи, между прочим, уходить не собирается. Так и сказал. Ты представляешь, какая сволочь!» «Представляю!» – усмехнулась Лора. «Тебе это ничего не напоминает?» Он посмотрел на нее растерянно. Лора отправилась на кухню и стала чистить картошку. Ночью она смотрела на спящего Володьку и думала, как надолго он задержится в ее квартире. Хорошо бы не очень, максимум на пару дней. Больше вот точно не надо. Но и за эти две недели, пока он пребывал на ее территории, Лора здорово устала от его разговоров, прибауточек, теперь уже вялых, заезженных, несвежих и натужных. От разбросанных носков, от пепельниц в каждом углу, включая туалет и ванную, от громкого звука телевизора, от ночного храпа и привычки сожрать бутерброд в три часа ночи, от зубной пасты на зеркале, от открытой крышечки бутылки с шампунем, от зубочисток на краю тарелки, от ежевечернего вопроса. — А что у нас? Есть кефирчик, лап? Ты же знаешь, я люблю на ночь. — А ты купил? — взрывалась Лора. — Раз любишь на ночь. Они дулись друг на друга и не разговаривали. Им было плохо вместе. А ведь это то, о чем она мечтала столько лет, чтобы с работы и на работу, чтобы в субботу и в воскресенье, в парк или в кино, в магазин или в кафе и вечером с чайком у телевизора. Ничего этого не было. А было плохо ему и ей. все раздражало, мешало и лишало привычных удобств. Наконец Лора спросила, «Мириться не собираешься?» Володька обиженно посмотрел на нее и принялся собирать чемодан. Устал от меня?» — спросил он. Она кивнула. «Ничего личного. Просто привыкла к другому формату. Твоими, кстати, стараниями». Володька ушел, и Лора расплакалась. И вправду, дура, мать права. Вот был же шанс обогреть, удержать, привязать. Вот дура! Какая же я дура!» Да нет, внезапно разозлилась она. Не дура. Просто мне это было нужно тогда, раньше, а сейчас вспомнила грубоватые слова матери. Раньше целовали попуги не раньше. Вот именно. И пойдите вы все володьки, козлики, шмозлики и прочие. Впрочем, никаких прочих уже давно не было. Да уже и не надо, кстати. Володька побежался недолго. Объявился через месяц с букетом желтых роз, в замечательном, кстати, настроении, наверное, из-за того, что вернулся домой и еще торжественно достал две путевки на море. Неплохое извинение, которое она с удовольствием приняла. Профессор и академик Князев умер под Новый год, и праздничный стол оказался столом поминальным. Больше всех убивалась Катька, чуть в гроб к деду не легла, я не Васильевна сидела на стуле и смотрела в одну точку. Лора села рядом и взяла ее за руку. Когда прощалась с отцом, тихо прошептала. «Прости, папа». И только тогда разревелась. Козлик на похороны не успел, а вот на сороковины приехал. Он сильно изменился, был хорошо и модно пострижен, в отличном костюме и дорогих очках. «А вы стали такой импортный козлик?» — усмехнулась Лора. «Такой импозантный! Америка явно пошла вам на пользу!» Козлик внимательно на нее посмотрел. «Да бросьте! Это всего лишь антураж, а люди по существу не меняются!» «Вы думаете?» — искренне удивилась Лора. «А я полагаю, что очень даже меняются под воздействием обстоятельств. А в целом как вы?» — осведомилась она. «Довольны?» Козлик кивнул и тут же спросил. «А вы?» Я? Удивилась Лора. «А что я? У меня все по-прежнему хорошо. Вы это имели в виду?» Козлик не ответил. Лора видела, как он и Катька, взявшись за руки, с упоением болтали, расположившись на диване. Яна васильна смотрела на них, смахивая слезы. «Любит наша Катя Козлика. И он тоже, как родную. Впрочем, почему как? Вырастил, можно сказать». «Ну да», — откликнулась Лора. «Просто грудью выкормил». Ну, потряс в коляске пару раз и за молоком сбегал. Ты, мам, как всегда, все преувеличиваешь и идеализируешь. Смешно прямо, в твоем-то возрасте, как родную. У него жена, мам, и сын. Вот они ему родные. Мать посмотрела на дочь с жалостью. — В твоем возрасте, Лора, странно и смешно ничего не понимать. — Ничего! — с нажимом повторила Янина Васильевна. Он ведь, козлик наш серенький, входит в список ста гениев, живущих на земле. Это хоть ты понимаешь? Катька собралась замуж на первом курсе. Яблоко от яблони, грустно пошутила Енина Васильевна. Впрочем, жених внучки пришелся ей по вкусу. Жениха прислал козлик, любимого ученика Рональда, Тот посетил князевых с приветом от козлика, роскошным букетом белых орхидей и трехэтажной коробкой каких-то невиданных швейцарских шоколадных конфет. Был он тоже рыж и конопат, но просто родной Катькин брат. Катька показывала гостю столицу, водила в театры и музеи и, как оказалось, влюбила в себя. Они были, безусловно, парой, смешные похожие не только внешне, но и по темпераменту. «Умный козлик», — подумала Лора, — «мудрый, просек, что надо родной и любимой девочке. Не зря кормил грудью. Пока собирали документы на регистрацию, Янина Васильевна совсем сдала. Еще не оправилась после смерти любимого мужа. Вторая потеря. Катькин отъезд». Лора с возмущением выговаривала матери. «Повезло этой тетехе, ты что, не понимаешь?» Ничего в ней такого особенного, чтобы сразу и замуж. Да и за кого здесь выходить? Одна пьянь, бездельники, приспособленцы или бандиты. Радоваться надо, а не слезы лить. Будет девка в нормальных условиях, в нормальной стране. Не то, что здесь. Мать плакала. Ты не понимаешь. Господи, какая же ты! Какая, взвивалась Лора. Черствая, сухая, бессердечная и еще глупая. Ведь я в нее всю душу вложила, я и дед. А где была ты? Устраивала свою личную жизнь. Ладно бы устроила. Вот спасибо, мам, кричала Лора, за любовь и за поддержку, и еще за понимание. «Никого у меня больше нет», – тихо повторяла мать. «Никого. Сирота я теперь. Старая и больная сирота». «А я», – удивлялась Лора, – «я же у тебя есть». Мать грустно улыбалась. «Ты, доченька, есть только у себя. И, думаю, ты с этим вполне согласна. Никогда не перееду к ней», — думала Лора. «Даже после Катькиного отъезда сгнобит заживо, сосвет уж живет. Лучше уж в своем теплом стане в тридцати трех метрах, но на свободе». Володька звонил ей ежедневно с дежурными вопросами, как дела, как здоровье, что-нибудь нужно, а заезжал раз в две недели, именно заезжал, словно проведать больную и престарелую родственницу. Сидели часок на кухне, болтали за жизнь, Володька показывал фотографии любимых внуков, порогивал зятей и дочерей и строил дачу, детям необходим свежий воздух. Кстати, младшая Володькина дочь, та, что встречалась с женатым, не будь дурой, родила от него мальчика. От жены ее любовник толком не ушел, жил неделю в одной семье, неделю в другой. И все уже привыкли и почти не возмущались, и даже Володька мудро изрек. Что поделаешь, жизнь у каждого своя, и не всегда по общепринятому шаблону. Есть у пацанчика отец, и ладно, и эта дура счастлива, и грустно добавил. Вот как бывает. Они с Лорой были как добрые и старые знакомые, привыкшие друг к другу за долгую жизнь. Почти родственники. Хотя почему почти? Они и были родственниками, знали друг друга до самого донышка. И еще они были друзьями. Утешали друг друга, подбадривали, старались помочь хотя бы советом или добрым словом. И в такие теперь редкие, короткие, просто гомеопатические минуты их интимной жизни Лора однажды сказала «Ты единственный, кому я еще нужна». А Володька, положив ей руку на грудь, тихо ответил «Ты самое главное в моей жизни», и добавил «Прости меня, если сможешь». «А семья, дети, внуки?» спросила она. «Это две параллельные прямые, Лорка, и они никогда не пересекаются. Тебе, как дочери математика, это должно быть известно». «Мне это известно даже как приемщица из химчистки», — грустно усмехнулась она и, приподнявшись на локти, внимательно на него посмотрела и, улыбнувшись, сказала. «За что простить тебе, Господи? Ведь я была так с тобой счастлива, всегда». И ни за что бы не променяла свою такую жизнь на какую-нибудь другую, более сытую и благополучную. Володька заплакал, а Лора погладила его по голове, лысой, усталой и родной. Ее сын, ее брат, ее любимый. Она была рада ему и скучала, если не видела долго. Но... Если бы он исчез из ее жизни сейчас, жизнь бы ее особенно не изменилась, потому что, в конце концов, человек привыкает к своему одиночеству и к своей ненужности и даже смиряется с этим. После отъезда внучки Инина Васильевна совсем сдала. На улицу выходить не хотела, есть не хотела, телевизор смотрела без звука. Однажды спросила, а почему ты ко мне не переезжаешь, Лора? Мам, а зачем? Мы же отвыкли друг от друга, будем раздражаться, злобиться, ругаться на пустом месте, нервы друг другу трепать. И потом, у меня же есть личная жизнь, в конце концов. Я, по-моему, имею на это право. А дочери она узнавала от Янины Васильевны. Катька звонила бабушке каждую неделю. Лоре никогда, только передавала привет. — У нее все хорошо, — осведомлялась Лора. — Ну и слава богу. Янина Васильевна умерла через полтора года после отъезда внучки. Катька приехала на похороны одна. «А где муж?» – спросила Лора. «Работает», – ответила дочь и отвела глаза. Спустя два дня после похорон Катька уехала, позвонила Лоре и сказала. «Сегодня улетаю, через три часа». «Как же так?» – растерялась Лора. «Даже не попрощались и не пообщались, не потрепались толком». «Ничего ты про себя не рассказала?» «Слушай», — резко ответила дочь. «А тебе это вообще надо?» «Что это?» — не поняла Лора. «Ну, пообщаться, потрепаться, обсудить». «Какая ты!» — обиделась Лора. «И что плохого я тебе сделала?» «Ты лучше вспомни про хорошее», — посоветовала Катя. «Если получится. Телефон мой ты знаешь, почту тоже. Если что, звони». И она повесила трубку. Через две недели Лора уволилась с работы и перебралась на грузинку. Квартира была запущена, ничего не осталось от того уюта, который всегда создавала с такой любовью мать. Ничего, кроме старой мебели, ценность которой была теперь просто заоблачной. Лора терялась в стометровых просторах, отвыкла, как будто и не жила как человек. И потолки казались слишком высокими, и окна слишком большими. Приехал Володька и все оценил. «Ну, мать, ты теперь миллионщица! За такую хату дадут безумные деньги! Продай, купи поменьше и сделай хороший ремонт!» «Посмотрим!» — сдержанно ответила Лора. «Слушай!» — смущенно кашлянул Володька. «А твоя хата в теплом стане? Ну, какие мысли?» «В смысле?» — не поняла она. Он растерялся еще больше. «Ну, сдавать там или продавать будешь?» Лора пожала плечами. — Буду, наверное, сдавать, скорее всего, пока не знаю. Володька помолчал и, сделав глубокий вздох, произнес. — Ты прости меня за наглость. А если туда заселить моих, ну, старших, Маринку с мужем и Филькой? Много платить они не смогут, этот болван опять без работы, но я помогу, а то мы совсем замучились. Только народу и все вместе он с надеждой посмотрел на Лору. Она закурила, подошла к окну и долго молчала. Потом, не поворачиваясь, бросила. «Пусть живут на здоровье», — и добавила. «Бесплатно». Катина семейная жизнь, увы, не сложилась. Почему? Объяснить сложно. Не ругались, не скандалили. Просто поняли в один день, что вместе быть надоело. Обсудили и мирно разъехались. Она сняла квартиру в дешевом районе и нашла работу. Сидела на кассе в супермаркете и гуляла по вечерам с собакой пожилой соседки. Денег хватало с трудом на оплату жилья и кое-какие продукты. Однажды позвонил бывший муж и сказал, что ее ищет козлик и хочет ей помочь. Катя попросила ее телефон не давать. Знала, что Козлик живет теперь на другом побережье, в Калифорнии. Калифорнийский университет Беркли, четвертый, кстати, в мире, и научный фонд по экологии дал ему правительственный грант. На эти деньги он создал свою лабораторию. К гранту прилагался чудесный дом и машина. Такие правила. У него куча внуков. В общем, все отлично. Кате не хотелось, чтобы он ее жалел, и вообще не хотелось его обременять. У человека своя жизнь, своя семья. У нее своя, разберется как-нибудь. А через полтора года у Кати появился кавалер, и личная жизнь стала понемногу налаживаться. Ухожер был поляк, строитель из эмигрантов решили жить вместе, дешевле платить за квартиру. О том, что Володька умер, внезапно от разрыва сердца, Лора узнала только через неделю после похорон. Не беспокоилась, потому что знала о предстоящей командировке к черту на куличке в Ташкент. Из Ташкента он обещал привезти дыню. «Будешь есть сладкую дыню на Новый год», — говорил он, — «и вспоминать лето». Думала, уехал со связью проблемы, всякое бывает. А однажды проснулась ночью, и так заболело сердце, а еще закружилась голова. Позвонила в теплый стан, подошел зять и сказал, что Владимира Сергеевича похоронили неделю назад. «Где?» – прошептала Лора. «На Вострякова. У него там мать с отцом. И его туда же». «Туда же», – повторила она. «Да вы не найдете», – обрадовал зять. «Такая глушь, еще все в снегу. Теперь до весны, не раньше». Лора положила трубку. На следующий день, надев валенки и старую шубу, мороз на улице был по тридцать, поехала в Остряково. В конторе дали номер участка и предложили провожатого. «Не надо», — сказала Лора, — «сама найду». Она пробиралась сквозь занесенные сугробами могилы, сквозь колючие кустарники и чугунные ограды, несколько раз упала, порвала подол шубы и порезала облет руку. Найдя Володькин холмик, она упала на снег и только тогда заплакала. Точнее, завыла. Страшно, как волчица. Серое небо быстро темнело, снова посыпалась белая, колючая январская крупа. А она все лежала на снегу и разговаривала с ним. Иногда принималась плакать, иногда смеялась, вспоминая что-то смешное из их общей жизни. Она не чувствовала ни холода, ни метели. Ей было тепло и хорошо. — Спокойно. — Не уйду, — подумала она. — Вот сейчас засну и не уйду. И все, все, конец. Как здорово! Она уже стала засыпать, как ей на плечо приземлилась пега и пляшивая белка. Они посмотрели друг на друга, потом белка царапнула ноготками помеху, издала какой-то требовательный громкий звук и прыгнула на соседнюю ограду. — Дура! — Лора поднялась с колен. Дура хвостатая, и кто тебя просил? Ты, Володька? И дыню мне не привез, сладкую, а обещал. Она снова заплакала и медленно побрела к выходу. Кладбище уже было закрыто, и сторож, ворча и ругая, раздраженно отпирал замок железной калитки. — По кому воешь? По детю? — По мужу, — ответила Лора. Тут усмехнулся. «Ничего, отвоишься. Знаем мы вас, баб! Водки дома выпей!» — крикнул он ей вслед. «А то заболеешь!» Послушавшись совета, Лора выпила стакан водки и крепко уснула. Катьке она позвонила через месяц и объявила, что собирается приехать погостить. «Примешь, блудную мать?» Лора прилетела в Америку через неделю после получения визы. Катька встречала ее в аэропорту, хмурая и нелюбезная. «Не рада?» — спросила мать и добавила. «Понимаю. Потерпи месяц, а то я там совсем сдохну». Катька вздохнула и прибавила газу. Прошел месяц, а за ним другой. Катерина видела, мать обратно не торопится. А спросить было неловко. Лора валялась целыми днями у телевизора, не причесывалась, не красилась, не одевалась. Курила и пила виски с колой. Смотреть Америку не захотела, ну, и к чертям. В магазины выбиралась пару раз. Ничего интересного, у нас все то же самое, сплошной Китай. Иногда заказывала на ужин доставку, пиццу или что-нибудь китайское в коробочках. Катерина, придя с работы, заставала мать спящую под громко орущий телевизор. Поляк быстро съехал, такая жизнь была ему не по нраву. Катерина говорила Лоре, ну ты бы сготовила что-нибудь, прибралась, погладила, что ли. Уговаривала, поедем в центр, погуляем, сходим в кино или в музей, хочешь, пообедаем в кафе. — Отстань, — отвечала Лора и принималась плакать, — я тебе в тягость, устала уже от меня. Кто у тебя еще есть на свете? Катька тоже начинала реветь и уходила из дому. «Купить ей обратный билет? Собрать чемоданы и отвезти в аэропорт?» На это она пока не решалась. Пока. Понимала, что в Москве мать пропадет сразу. Значит, надо терпеть, хотя сил уже не было. И так было тошно, хоть волком вой. И еще она ее жалела. Несчастный человек. Правильно говорила бабушка, так профугать свою жизнь. А теперь она профукивает ее жизнь, Катину. Мать со стуком поставила пустой стакан на стол. «Все, спать!» Катя облегченно вздохнула. Лора медленно стала подниматься по лестнице на второй этаж к себе в спальню. Катя прибавила звук телевизора. «Мам!» — закричала она. «Смотри, Козлик, скорее! Господи, какой же у него дом!» Репортаж о профессоре Козлике шел из гостиной его дома. В распахнутое окно с колышущимися занавесями врывался ветерок, и позади блестело зеркало океана. Сухощавый и элегантный профессор сидел в глубоком кресле и, поправляя очки, что-то рассказывал интервьюеру, роскошной молодой блондинке совсем не интеллектуального вида. Возле ног профессора вился золотистый ретривер, и блондинка кокетливо и с опаской гладила его шелковистую шерсть. — Козлик, мам, слышишь? Иди скорее, смотри! — опять позвала Катерина. Лора, не оборачиваясь, чуть качнулась на ступеньке и покрепче ухватилась за деревянные перила. — Козлик, шмозлик! — пробормотала она и продолжила шаткое движение вверх. — Дом! Подумаешь, дом! Профессор! Дерьма, пирога! Остались от Козлика рожки до ножки! Пьяно рассмеялась она и, наконец, скрылась в своей комнате. «Это от тебя остались!» – громко и зло выкрикнула Катька и от чего то разревелась. «И скоро от меня останутся!» – горько всхлипнула она. Но Лора уже ее не слышала. Она крепко спала и, наверное, видела во сне что-то хорошее из своей прежней жизни. Да, друзья мои... Печальный, конечно, рассказ. Хотя многие скажут, что Лора сама виновата, сама профукала свою жизнь. Были шансы, была возможность, да и мама советовала. Но, видимо, в какой-то момент в человеке включился тумблер на уничтожение. Я где-то слышала такое понятие в психологии, что непонятно почему, но человек не обращает внимания на предложение судьбы, а просто идет по своей дороге, не оборачиваясь, не оглядываясь, и идёт в пропасть. Видимо, что-то такое случилось с Лорой. Ну и, по всей видимости, у Кати... Тоже не сложится судьба, потому что проекция, проекция. Ведь получается, что она-то не видела пример семьи, потому что какие бы и хорошими ни были бабушка и дедушка. Ребенку нужны мама и папа. И это закон природы, ничего с этим не сделаешь, и никак его не обойти. Для счастливой жизни ребенку нужны мама и папа. Любящие, конечно. Конечно, любящие. Так что печально все сложилось. Конечно, я полагаю, что в глубине души она жалеет и только вот хорохорится. А что человеку еще остается? Только вот так вот злиться. В основном, конечно, на себя. Ничего не поделаешь. Дорогие друзья, если вас зацепила, если вам понравилось. Пожалуйста, пишите ваши впечатления в комментариях. Я думаю, здесь можно что-то обсудить, что-то обдумать. Конечно же, пишите комментарии, ставьте лайки и, конечно же, пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы. Будем читать вместе!